Часть третья. Детство. 27 августа 1962 года. 3 сентября 1972 года. Глава шестая. Голос генетика глухо отдаётся в динамике. 13. Ухоженная женская рука поднимает диктофон с журнального столика в гостиной Йозефа Лёве, и длинным, покрытым синим лаком, ногтем нажимает кнопку, из-за чего запись спотыкается и икает на последнем слове. Тяусяч. В оцарившейся тишине женщина разглядывает задремавшего напротив нее человека. Он, скособочившись, полусидит, подоткнутый для поддержки позвоночника грудой больших вышитых подушек, в то время как могучая диванная спинка нависает над ним, словно коричнево-вельветовое крыло матери-лебеди, оберегающей лежащего в гнезде птенца. Впрочем, на лебеденка он похож меньше всего. Это мужчина средних лет, слегка пухловатый, буднично одетый в красно клетчатую фланелевую рубашку, просторный свитер болотного цвета с своеобразным вырезом, широкие светлые брюки цвета хаки, коричневые носки и войлочные тапочки. Лицо гладкое и безбородое, коротко подстриженные с проседью волосы уже редеют на макушке. Округлая голова склоняется набок между ключицей и плечом. Бледные руки лежат на коленях, не расслабленные, а напряженно жесткие, как у куклы-чревовещателя. На первый взгляд это самый обыкновенный человек, заснувший в неудобной позе у себя на диване. Но глазу не нужно долго задерживаться на Йозефе Леве чтобы понять, что скрывается под его позой, одеждой и прической. Выпуклые шишки на лбу, челюстях и темени придают его черепу странную форму, покрывающая их кожа туго натянута. Такие же наросты, только крупнее, можно различить на его руках, грудной клетке и ногах. Уже не в первый раз он засыпает вот так, под наполненный молчанием монолог из «Тингветлира». Женщина часто проигрывает для него запись с голосом генетика. Ей кажется, что Йозеф имеет полное право услышать рассуждение человека, по заданию которого она берет это интервью. А звуки летней исландской ночи убаюкивают. Скачок Когда хроульвур Зофаниас Магнуссон был мальчишкой и жил на мысе Лёйгарнес. Гарнес, Каждому жителю Рейкьявика было известно, что в переулке Фишер-Сюнд есть хору Касси. Распутная женщина, проститутка. Касси — ящик. Никто из его друзей толком не знал, что такое хора и чем эти хоры занимались там, в своем ящике. Разве что занимались они этим, стоя или сидя на нем. Однако само слово, составленное, во-первых, из какой-то ужасной персоны женского пола, До этого они додумались сами. А во-вторых, из-за материала для строительства голубятин было окутано такой тайной, что коротенький переулок, соединивший центральную часть города с западной, стал абсолютной запретной зоной. Никто туда и носа сунуть не решался. Лишь самые храбрые отправлялись в центр специально с целью расследования. Однако все женщины, которых они видели в окрестностях фишер и пристально изучали с безопасного расстояния в надежде разгадать природу явления хора, оказались настолько похожими на их собственных матерей, сестер, тети, даже бабушек, что вывод пришел сам по себе. Хоры эти либо в голове чем-то отличались от обычных женщин, либо у них был какой-то физический дефект, спрятанный под одеждой. О последнем пацаны даже думать боялись. Особенно после того, как докторский сын выдвинул идею, что хоры эти могли быть с инструментами. В те годы магазин «Золотая рыбка» был единственным местом в реке Явике, где продавалась декоративная живность для аквариумов. Хроульвору шел одиннадцатый год, и у него был, как это называли в семье, рыбный сдвиг по фазе. В его комнате громоздились три аквариума на 13, 60 и 120 литров. А все свободное пространство на полу, книжных полках и подоконниках было заставлено множеством разнокалиберных мисок и банок из подварения для нереста и отсадки мальков. Поэтому переезд магазина с улицы Лёй Гавигур, Фишер -Сюнд, поставил его в весьма затруднительное положение. Рыбак Хроульвур разводил на договорных условиях, либо он сам заботится о них и сам все финансирует, что он и делал, разнося по домам газету «Социалистов. Народная волна» и продавая на улицах журнал «Неделя». Либо его рыбное предприятие отправляется прямиком в унитаз. Однажды, притворившись больным, ему удалось уговорить отца зайти в магазин по дороге с работы и купить корм и специальную растительность для размножения гурами. В третий раз он упросил девчонку старшего брата помочь ему с покупкой фильтров для аквариума с гуппи, наплетя ей, что... Его якобы задирали местные хулиганы, нашивавшиеся в конце переулка у стоянки такси Стейндора. Посылая ее в такую ужасную клаку, каким, конечно же, был этот Фишер Сюнд, он чувствовал себя злодеем и в оправдании выдумал, что если она не вернется назад, превратившись в хору, то он явится туда и освободит ее. Впрочем, не раньше, чем они оба станут взрослыми, и его брат о ней совсем забудет. Когда же девчонка, обнаружив, что никакого хулиганья в переулке и близко не было, заявила, что впредь он может сам обхаживать своих вонючих паразитов, стало ясно, что в чертов магазин ему придет стопать самому. Тем более, что у его меченосцев появилась плавниковая гниль, и нужно было лично посоветоваться с владельцем по поводу правильного лечения. Дилетантам такой важный медицинский вопрос он доверить не мог. Хроульвур вышел из автобуса на площади и арторг и по улице Ойстур-Страйте направился к началу Фишерсюнда. Но неожиданно на этом 250-метровом отрезке пути оказалось уйма интересных и достойных тщательного исследования вещей. В торговом кооперативе — лакричные конфеты из Восточной Германии, в Агробанке — новые копилки, в витринах торвальцен базара «Шары и варежки ручной вязки». Отираясь в каждом из встретившихся на пути заведений до тех пор, пока продавцы не начинали бросать на него подозрительные взгляды, Хроульвор Зофанис добрался, наконец, до места назначения. Он отыскал укромное место за мусорными баками, откуда открывался обзор метров на пять вглубь Фишерсюнда и затаился в ожидании удобного момента. Когда ему показалось, что никаких хор в ближайшие несколько минут там не предвиделось, сорвался с места и припустил через дорогу, прямиком к дверям золотой рыбки, которая, к счастью, находилась в самом начале переулка, почти на углу Адалстрайте. Он испытал огромное облегчение, когда дверь магазина захлопнулась за ним. Внутри все оказалось точно так же, как в старом полуподвале на Лёйгавегур. Гавигур. воздух был пропитан запахом пота владельца, беспрерывно жужжали и булькали насосы, выпуская в аквариумы пузырьки воздуха и шевеля зеленые листочки растений. А рыбки издали казались разноцветными движущимися точками света, словно в волшебном лесу между деревьев порхали сияющие феи. Впрочем, неправильно было бы сказать, что ничего не изменилось. С последнего его прихода в магазин с дочерью владельца произошли необъяснимые, или скорее, Загадочные метаморфозы. Это можно было понять потому, как она держалась, вылавливая темно-красную бойцовскую рыбку, одиноко кружившую в отдельном аквариуме. А как раз таким бойцом Хроульвур давно мечтал обзавестись, но никак не мог на него накопить. Плавным движением запястья она мягко повернула погруженный в воду сачок вслед за рыбкой. Через мгновение движение повторилось в ее бедрах, И так до тех пор, пока боец не утомился. Тогда она ловко выудила его, стряхнула в наполненный водой прозрачный пакет, закрутила и завязала узлом отверстие. Об этом Хроульвур Зофаниас Магнусон, генетик и гендиректор компании «Кодекс», вспоминал однажды ночью, сидя в одиночестве в обитой бархатом кабинке, точно на том же месте, где 40 лет назад стоял, сраженный переменами в дочери владельца. После переезда золотой рыбки из Фишер-Сюнда в помещении долгие годы располагалось похоронное бюро, и вместо аквариумов вдоль стен стояли пустые гробы. Позже на месте бюро появилась химчистка, и гробы сменились на сушильные шкафы. Теперь весь этаж занимал стриптиз-бар «Левинский», и именно там, в одной из приватных танцевальных кабинок, сидел хроульвор Зофаниас, Ожидая, когда Алета, украинская девушка, с которой он до этого болтал у стойки, одернет занавеску. По ее телосложению он сразу догадался, что Алета была трансгендером и прошла долгий путь трансформации, но еще не завершила его. Через несколько минут он надеялся узнать, на какой стадии перехода она находилась. Дернулась занавеска. Алета, танцуя, приблизилась к сидящему в кресле мужчине. Мягко согнув в запястье правую руку, как когда-то дочь владельца, подумалась Хроульвуру, как дочь владельца. Она поймала его в свой сачок. Когда лето закончила танец, генетик попросил у нее номер телефона. Она не придала этому значения, но несколько недель спустя ей позвонили из его компании и предложили работу интервьюера. И вот теперь она сидела в полуподвальной квартирке Йозефа Лёве, ожидая, когда тот проснется. Кассета с голосом генетика была забыта в диктофоне, который Олете вручил ассистент гендиректора вместе с коробкой, где находилось 20 чистых, 80-минутных кассет, несколько папок, фотоаппарат «Полароид» и другие материалы, относящиеся к исследованию. Готовясь к первому интервью, она, не прослушивая, вынула кассету из аппарата и положила ее в конверт с анкетами, чтобы вернуть в главный офис вместе с результатами опросных сессий. И только в октябре 2010 года, когда она сидела в гостевой комнате специального отделения государственной больницы в ожидании, пока ее собеседник будет готов к интервью, учитывая природу исследования, многие его участники находились либо в больницах, либо в специализированных учреждениях, ей в голову пришло проверить, что же было записано на этой старой Philips 180M мини-кассете такой потрепанной, будто ею пользовались очень долгое время. На изношенной этикетке много раз писали, зачеркивали, стирали и зацарапывали, но под всем этим еще можно было разобрать что-то, как ей показалось, похожее на Дэр Магнуссон. Она вставила кассету в диктофон и услышала шелест листьев, щебет дрозда и плескание волн, и, наконец, резкое прокашливание не оставившей никакого сомнения в том, кому принадлежали последовавшие за этим рассуждения. Голос генетика был знаком каждому жителю страны так хорошо, что даже самые бесталанные имитаторы могли ему подражать. В течение многих лет он регулярно появлялся в репортажах, на радио и телешоу как гендиректор биотехнологической компании «Кодекс», откуда с момента основания градом сыпались сообщения о грандиозных научных достижениях. Поначалу вокруг компании все бурлило из-за конфликта, связанного с доступом к медицинским картам исланцев, на основе которых создавалась база генетических данных целой нации, так называемая книга исланцев. Идея была продана парламенту и общественности под видом заботы о человечестве. Чистые геномы исланцев должны послужить для открытий, которые избавят жителей планеты от всех мыслимых болезней, от онкологии до обыкновенной простуды хотя на самом деле апеллировало к жажде национального превосходства и самой банальной жадности, так как позже выяснилось, что все предприятие финансировалось заморскими фармацевтическими гигантами. После этого поток гремучих новостей уже не иссякал. По поводу побед на финансовых рынках внутри страны и за рубежом, последующего банкротства кодекс и множество людей, которые, очаровавшись россказнями о генетической чистоте и немыслимых прибылях, купили акции исландского чуда по поводу рефинансирования компании и собственного воскрешения гендиректора, а также по поводу его своеобразных взглядов на исландскую историю и культуру, в особенности на литературу. А он придавал огромное значение своей подростковой мечте стать поэтом и утверждал, что те неуклюжие литераторские эксперименты Когда пришло время, дали ему преимущество перед зарубежными конкурентами, которым было неведомо исландское фермерское искусство закручивать сюжеты. Мгновенно узнаваемый голос, характерный жесткий ритм и напористость речи, из-за чего казалось, что говорящий стоял под открытым небом и неизменно лицом к ветру привлекал внимание всех находившихся поблизости. Поэтому Олета тут же выключила диктофон. Что бы она ответила? Если кто-нибудь спросил ее, с чего это она сидит здесь и слушает разглагольствование генетика о ценах и миллилитрах. Как раз в момент, когда она засовывала кассету в сумку, в дверях появилась медсестра. На ее руку опиралась собеседница сегодняшнего дня. Женщина лет 50 в длинном халате лазурного цвета. У нее были совершенно белые волосы, тщательно расчесанные на прямой пробор, и свободно спадавшие ей на плечи, предплечья и руки в хлопчато-бумажных перчатках. Однако ни одежда, ни волосы не могли скрыть появление генетического заболевания, из-за которого кожа на лице женщины и других частях ее тела полопалась и затвердела в виде плотно прилегавших друг к другу шестигранных пластинок. По виду они напоминали высохшие чешуйки, а сливаясь вместе образовывали своего рода рыбью кожу. Такие чешуйки обычно еле заметны на кончике носа и подушечках пальцев. Оно становится грубее по мере распространения на крупные участки тела, где вырастают до размеров ладони и приобретают цвет от красного до зеленого с желтыми и синими переходами, вызванными отеками и лопнувшими сосудами. Олета шагнула навстречу женщине, протянула руку. «Здравствуйте, меня зовут Алета Шелицкая». Женщина на приветствие не ответила, не пожала протянутую ей руку, просто наблюдала за рассматривающей ее олетой, пока та не отвела взгляд от покрытых чешуей щек. Затем хриплым голосом произнесла «А ты в порядке? Не одна из нас, но мы в одной команде».